Глава шестнадцатая. Лосиностровский заповедник. Больше часа на лыжах катались, пока голия из-за того, что непривычные мышцы работают, слабо тренированные, не начала изнемогать. У меня тоже, кстати, мышцы начала прихватывать, но я помалкивал. Что я? Раньше жены, что ли, сдамся? Вернулись к машине, почистив лыжи, и сложив их в салон, умиротворенно сели в машину и поехали домой. Да, утро у нас сегодня просто замечательное, радостно произнесла Гаррия, приятно расслабившаяся на своем сиденье. Отдохнем несколько часиков, и у гостя уже надо будет выдвигаться на шашлык, сказал я. Да, отдохнуть будет неплохо, согласилась тут же Гаррия. Здорово, кстати, что договорился, что и Рима там тоже будет. Мы тогда девочки втроем будем общаться. Распрошу Риму заодно о ее новостях. «Недавно, конечно, общались, но она просто удивительно много информации собирает обо всем, что происходит. Ей всегда есть о чем рассказать». «Вот, учись этому у нее», — посоветовал я. «Очень важно своевременно знать обо всем важном, что происходит вокруг. В разговоре с Римой восхитись этим ее умением и спроси, как она это делает. Наверняка она будет в полном восторге, что ее похвалили». И может быть что-то интересное тебе расскажет из своего опыта, как этого можно добиться. Ага, сделаю, сказала Галия. А то действительно, мне, если Морозова что-то не расскажет, то я ничего и не знаю, что в нашей организации происходит. Это прям какой-то настоящий талант у нее новости собирать. Так это и есть талант, подтвердил я. Мало кто так умеет. Большинство людей просто стесняется со всеми общаться. Выбирают пару людей, с которыми им приятно поговорить. Если они такие же, как они, и не очень общительные, то многое упускают из того, что прямо вокруг них происходит. Приехали домой. Валентина Никоноровна тут же начала Галиюра спрашивать, как ей понравился сделанный мной сюрприз. Ну, а я пока отправился в кабинет поработать. Надо уже добить полностью ту статью, для которой я цитату от министра обороны получал. В понедельник сразу ее отдам в труд» укажу уверенно особое обстоятельства в виде цитаты члена политбюро я думаю во вторник она уже и выйдет надо не забыть кстати набрать адъютанта сразу как вера подтвердит число когда статья выйдет такого рода люди любят когда их предупреждают заранее москва тору фудзита посол в ссср Получив запрос из Токио от помощника министра внешней промышленности и технологий, облегченно выдохнул. Он знал, что все равно немножко рискует, посылая даже эту фотографию, где специально обвел сидящего в президиуме Павла Ивлева красным фломастером. Захоти министр на него обидеться, в принципе, это тоже могло бы стать хорошим предлогом для этого. Ведь все же он подвергает сомнению его точку зрения. Но нет, повезло. Видимо, что поиски этого несуществующего профессора уже изрядно утомили самого министра, и теперь он готов рассматривать другие версии. Это явственно было заметно в послании от его помощника. Министр через него обращался с просьбой изложить его соображения по поводу феномена Павла Ивлева, особенно прося не стесняться и полностью изложить свое видение этой ситуации. Ну что же... Эти формулировки означали, что теперь у него есть карт-бланш на отражение собственной позиции. А свое представление о Бывлеве у него уже сложилось. Посол пришел к выводу, что нет никакого профессора, стоявшего за ним, который снабжает его какими-то эксклюзивными сведениями и чрезвычайно интересными размышлениями о будущей динамике отдельных стран. Вполне может быть, что у этого парня много знакомых, что позволяет ему собирать большое количество интересной информации. Но перерабатывает ее и осмысливает он явно самостоятельно. Тору как раз недавно пересматривал все опубликованные статьи Ивлева, а потом еще и несколько записанных радиопередач прослушал. Стиль один и тот же. И что самое интересное, радиопередачи звучали так, словно Ивлев не читает с бумажки, а просто что-то рассказывает. Посол за свою дипломатическую карьеру прослушал огромное количество пресс-конференций и прекрасно разбирался в оттенках голоса, которые звучат, когда читают с текста или когда рассказывают что-то самостоятельно. Едва разговора с Ивлевым, что у него состоялись на различных посольских мероприятиях, как в стенах родного посольства, так и в посольстве Швейцарии, утвердили его в этой мысли. Ивлев способен без всяких бумажных подсказок долго и интересно рассуждать, предлагая часто собеседнику совершенно неожиданные выводы. Это готовый аналитик высокого уровня, что, конечно, совершенно неожиданно для возраста Ивлева. Но посол предпочитал быть реалистом. То, что Ивлев внешне не выглядит аналитиком, вовсе не означает, что он не может им являться. Но прямо сейчас он свои соображения в Токио отсылать не будет. Это будет все же выглядеть не очень прилично. Словно умный посол сидел и помалкивал, пока большие чины в Токио совершали одну ошибку за другой, а едва спросили его мнение, тут же обосновал, в чем именно они ошибаются. Поступив так, он заставит выглядеть тупыми токийских больших боссов. Естественно, им никак это не сможет понравиться. Сейчас-то его, конечно, за это простят, если его точка зрения окажется адекватной и более применимой к делу, чем их, но со временем это ему обязательно припомнят. Поэтому он подождет очередного приема, который его посольство скоро организует в надежде, что Ивлев появится на нем, и снова с ним побеседует. И только после этого представит свои соображения министру, причем изложит свои соображения так, Словно именно это последнее мероприятие и подтолкнуло его к сделанным им выводам. И тогда он не будет выглядеть всезнайкой, который был прав, когда они в Токио ошибались. Торо удовлетворенно кивнул своим мыслям. Да, именно так он и поступит. Москва, квартира Балашовых. Ахматы и пришли в гости к Балашовым. Аполлинария, конечно, несколько волновалась. Все же к заместителям министров они раньше в гости никогда приглашены не были. Но Ахмат ее успокоил, напомнив о том, что они совсем недавно были на приеме в посольстве ГДР, где, собственно, они с Балашовым случайно и столкнулись, и тот его и приметил. Так что, по сути, это у них не первое такое мероприятие, где они вдвоем с очень серьезными людьми в одном помещении находятся». А тут вообще все очень просто. Неважное мероприятие в посольстве, а семейный ужин. Именно Ахмат настоял на том, чтобы Аполлинария обязательно надела ту шубку, которую ей сын подарил. Сам Ахмат в шубах не разбирался, но ему было любопытно, насколько качественное изделие было подарено пасынкам своей матери. Нет, он прекрасно понимал, что Пашка абсолютно не жмот. Это и так понятно было. Но Балашов-то долгое время проработал в Союз Пушнини, Так что Ахмаду было интересно посмотреть на реакцию разбирающегося в мехах человека. Да и в любом случае к заместителю министра в гости надо в меховой шубе свою жену привозить. Уже и не важно, где он там прежде работал, пока не стал твоим начальником. Выглядеть-то надо солидно, раз он теперь работает помощником у такого человека. Встречает ведь по одежке. Хорошо хоть что Паша всегда выручает. Вот и с платьями помог матери. Ахмат уже, кстати, занес Галие деньги за них. Достаточно того, что помог найти очень хорошую портниху, которая Поле очень сильно понравилось, а деньги и у него самого есть, чтобы расплатиться за новые наряды жены. Помогал с подарками, что они принесут в гости Балашову. Не каждый способен в Москве подарить такое даже из серьезных людей. Хозяин квартиры лично открыл дверь и тут же предложил Аполлинарии помощь в том, чтобы разоблачиться. Ахмат, конечно, тут же представил их с женой друг другу. — Вас лучше так и звать, Аполлинария, или можно Полей? — спросил замминистра. — Можно Полей, конечно, — улыбнулась жена, ведя себя при этом к удовлетворению Ахмада совершенно естественно, словно у нее каждый день замминистры скинутые из плеч шубы подхватывают. «Позвольте мне удовлетворить мой профессиональный интерес», — сказал заместитель министра, когда снял шубу и отошел с ней поближе к лампе в коридоре. Немного повертев шубу в руках, он вынес свой вердикт. «Какой великолепный мех! Поздравляю, у нас такого же качества изделия на экспорт идут. Самое лучшее отправляем, как вы сами понимаете. Инвалюта стране нужна». Только не забывайте о том, что это меховое изделие, его нужно обязательно держать в холоде, чтобы ворс дольше сохранился. Услышав это, Ахмат был полностью удовлетворен. Получается, что Пашка действительно сделал матери очень щедрый подарок. Правда, его долги перед пасынком только что существенно выросли, раз уж такой эксперт в мехах, как Балашов, очень положительно оценил шубу Поли. Но, с другой стороны, он человек благодарный, так что, если что понадобится Паше, то обязательно это сделает. Одна только беда. Тот практически никогда ни о чем и не просит, кроме каких-то мелких пустяков. Но кто его знает, как жизнь в дальнейшем сложится. Ну, ладно, сейчас Ахмат в любом случае не хотел себе портить настроение размышлениями на эту тему. Подарки, которые вручил Ахмат после того, как они сняли зимнюю одежду и разулись, чтобы пройти внутрь, Палашов тоже изучил с большим вниманием, как и положено хорошему хозяину. Достав бутылку с Ромом, которую посоветовал вручить Паша, он внимательнейшим образом изучил ее этикетку, после чего сказал: Как интересно, я очень много где путешествовал, много всякого Рома видел, но вот такой мне ни разу не попадался. Неудивительно, тут же, гордо подняв голову, сказала Полинария. Вряд ли вы меха на Кубу продавали, учитывая их климат. Мой сын туда ездил недавно, а потом ему недавно кубинский посол ящик такого рома подарил. Сказал, что такое пьет только высшее политическое руководство Кубы, так что продаже оно просто-напросто не подлежит. Тему своего пасынка Ахмат раньше в разговоре с Балашовым ни разу не поднимал. Поэтому было приятно услышать, что Балашов тут же сказал. Тогда, конечно, понятно, почему мне не знаком этот сорт кубинского рома. «Давайте пройдем за стол и обязательно потом вернемся к теме вашего сына Поля. Хочу услышать побольше о нем. Наверняка вы им очень гордитесь». Поля просияла показав мелкие жемчужного цвета зубки. «Да, — подумал Ахмат, — это настоящий фурор. Они явно сумели произвести впечатление на его нового начальника». Подмосковье. Дача Кожемякиных. «Когда мы приехали на дачу Кожемякиных, увидели, что машина сатчанов припаркована рядом с машиной хозяев. Получается, что они раньше нас приехали. А мы не опоздали?» — встревоженно спросила Галия с заднего сиденья, где сидела с нашими детьми. «Нет, милая, ни в коем случае», — сказал я, — «все в порядке. Это сочаны почему-то раньше приехали. Мало ли, просто времени рассчитали». Да и в конце концов, пять минут разницы, когда едешь на дачу на отдых, большого значения не имеют, ни прием же у министра. Когда зашли внутрь с детьми на руках, нас горячо поприветствовали как хозяева, так и сочаны, которые уже были в домашних тапках, мы свои с собой привезли, так что тоже начали переобуваться. Скромный кирпичный домик, невзрачный снаружи, изнутри был отделан по высшему разряду. Мраморный камин в небольшой, но уютной гостиной импортные обои на стенах, дубовая доска на стенах и потолке, дубовый паркет. В общем, денег сюда было вложено достаточно много. У меня, конечно, был особый интерес к оценке внутреннего интерьера, причем не с точки зрения богатства Артема Кожемякина. Ясно, что если он сын заместителя министра и достаточно серьезный чиновник в ЛКСМ, то дача у него будет отделано очень хорошо. Нет, меня сейчас больше волновало, как мне собственную дачу по весне отделывать. Всякие варианты с обоями, пусть даже если удастся какие-то красивые импортные раздобыть, я, конечно же, серьезно не рассматривал. Дом большую часть времени зимой будет без отопления, а обои тут же отвалятся из-за сырости. Так что я тоже склонялся к мысли о деревянной отделке внутренних помещений. Правда, вот совсем не был уверен с паркетом. Не будет ли с ним проблем из-за сырости? Но здесь он выглядел достаточно хорошо. Впрочем, я же понятия не имею, что с этой дачей в будне творится. Вполне может быть, что Артем нанял кого-то, кто постоянно топит дом, чтобы с этим дорогим паркетом ничего плохого не происходило, когда хозяев нет на месте. Оставил себе задачу и об этом тоже расспросить хозяев. Тем более предмет интереса вполне понятен, и человек, который что-то уже построил, Обычно с удовольствием объясняет нюансы тому, кто только собирается строить. Тем более, если высоко оценить качество того строения, что у него возведено. А с меня не убудет отпустить пару комплиментов. Тем более, что действительно выглядит все очень красиво. У Артема с Ириной была дочка лет пяти, Лада. Повезло, что ее очень заинтересовали наши малыши. И то, что игрушки у них были совсем для маленьких, ее совсем не смутило. Дети вчетвером быстро устроились на ковре у камина и начали изучать друг друга. Первое время, правда, только пятилетняя дочь хозяев, чувствуя себя дома уверенно, играла с привезенными игрушками. Но затем лед был сломан, и дети начали общаться более непринужденно. Я презентовал Артему бутылку рома. Внимательно ее рассмотрев, он удовлетворенно кивнул и спросил, «Так что, ром будем пить сегодня или водку, которую товарищ Сачан привез?» — Я буду только бокал красного вина, — сказал я хозяину. — Я же за рулем, иначе безответственно. Сачан, покосившись на меня, видимо, тоже не захотел выглядеть безответственным, потому что сказал, — Мне тогда тоже красного вина. Нас всех тут же пригласили за стол. Выяснилось, что шашлычок Артем уже приготовил сам. Да, знаю, что некоторые так практикуют, когда зовут людей в гости на дачу. Но для меня это, конечно, непривычно. Я предпочитаю, если уж приехал на дачу, участвовать в готовке шашлыка. Во-первых, можно присмотреть, чтобы хозяева случайно не спалили, что случается сплошь и рядом, а угольки есть потом как-то не очень приятно. А во-вторых, у тебя полная гарантия, что ты получишь потом шашлык с пылу с жару, самый что ни на есть вкусный. Конечно, на завтра с голодухи и разогретый шашлык будет неплохо. Но тогда в чем смысл ехать на дачу и жарить шашлыки, чтобы не получить свежайший шампур прямо с огня? А так, конечно, шашлык уже был остывший, и то, что его приготовили, к примеру, полчаса назад, уже не имело особого значения. На столе, кроме шашлыка, было еще два салата и немного разносолов. Грибочки маринованные. Попробовав один, я сразу же узнал вкус. У нас такие же недавно были на столе. Польский маринад. Нарезанные соленые огурчики, квашеная капуста с клюквой и тмином, зеленые замаринованные помидорчики. Я такие особенно люблю, если сделаны правильно. Попробовав, убедился в том, что с ними полный порядок. Восхитительная закуска. Салаты мне при таких домашних разносолах не сильно и интересны. Но дамы, наоборот, налегали в основном на них, оживленно обсуждая ингредиенты. Сначала прислушивался немного к рассуждениям о том, как освежает мимозу свежий огурчик, но потом мысленно махнул рукой, переключившись на непринужденную беседу с мужиками. Выпив свой бокал вина, налег на боржоме, впрочем, как к моему удовольствию и галия. Никаких дел поначалу не обсуждали, только легкий непринужденный разговор. Встав через час из-за стола, разбились на две компании. Женщины с детьми остались у камина, а нас Артем повел в спальню. Я так понял, что в домике всего две комнаты помимо санузла. В спальне был сложенный диван и небольшая застеленная детская кроватка. Также здесь был старый дубовый письменный стол, вокруг которого мы втроем с бокалами красного вина и расположились на стульях. Я обратил внимание, что Артем смотрит на меня как-то совершенно иначе, чем раньше. И опять же иначе, чем на отчана Словно моя значимость для него резко повысилась. С чего бы вдруг, интересно? Или мне это только кажется? Минут пять поговорили за жизнь и про внешнюю политику. Ну, собственно говоря, как и положено при встрече трех малознакомых мужчин, занимающихся интеллектуальным трудом. А затем, опять же неожиданно для меня, Артем проявил очень горячий интерес к идее как поисковых отрядов, так и бессмертного полка. Сатчан тут же ожил и благодарно посмотрел на меня. Понял, видимо, что это не просто знакомство с комсомольским функционером. А я и в самом деле хотел, чтобы тот оживил те инициативы, которые мы вкинули под именем Сатчана. Много я ему должен, да и симпатичен он мне в целом. Так что нужно сделать все, чтобы наша дружба не погибла из-за того, что Захаров меня повысил и постоянно хвалит, а его карьера как-то немного застопорилась. Следующие полтора часа пролетели для нас совершенно незаметно. Мы с жаром обсуждали обе инициативы по очереди. Когда заканчивался запас интересных идей и аргументов по одной из них, то тут же переключались на вторую. Сила законов человеческой психики: минут 15 спустя вдруг у нас всплывали новые интересные мысли и аргументы в адрес первой концепции, и мы тут же возвращались к ней, чтобы ничего не забыть. Достали также блокноты и карандаши, помечая себе основные моменты по ходу рассуждений. Но потом нас нашли и заскучавшие девушки, впереди которых шла Ирина. «Мужчины, может быть, потанцуем?» — предложила она. «В принципе, с моей точки зрения, мы все уже более чем обсудили. Тем более, еще когда подавали документы в ЛКСМ, мной там тоже была тщательная проработка сделана, так что те идеи, которые мы эти полтора часа обсуждали, Они были всего лишь в развитии по мелким нюансам и ничего принципиально не меняли. Детей перетащили на ковер в спальне, дверь туда открыли, чтобы из гостиной их хорошо было видно. Повозмущавшись минуту, что в их игры вмешались, те снова вернулись к веселому времяпрепровождению. Ирина включила какую-то дорогую аудиосистему, которую я раньше не приметил. Подойдя ближе, рассмотрел название «Аудиоцентр Philips. Заиграли битлы не та музыка, которую приветствует советская власть в данный момент. Увидел, что и Артем посмотрел на жену осуждающую, но та, видимо, уже прилично приналегла на выпивку, что было видно по ее раскрасневшимся щекам и блеску в глазах, и тут же, не желая замещать недовольство, мужа схватил его за руку и потащил и танцевать. Мы с Сачаном подошли к своим женщинам и тоже включились в танец. Минут через десять Артем все же попросил жену поставить что-нибудь другое, отечественное. Она, вроде бы согласившись, пошла к аудиоцентру. Но неожиданно для всех, в том числе и для ее мужа, врубила Диперпу. Артем нахмурился, но ссориться с женой на наших глазах не захотел. Так что дальше, пока эта пластинка не закончила играть, уже жену не призывал ничего менять. Но затем сам подошел к аудиосистеме и поставил пластинку с новыми песнями советской эстрады. Ну, новыми, конечно, для этого времени. Для меня лично это были очень старые песни советской эстрады. Но, тем не менее, танцевать под них вполне было можно. «Увезу тебя в тундру» и много что еще прозвучало. Утомившись от танцев, снова посидели за столом. А затем уже жена Сачана на часы начала поглядывать. Начали прощаться. Тут как раз и дети в первый раз подрались, что означало, что они совсем уже преодолели любую робость в отношениях и перешли к выяснению того, кто имеет большие права в этой компании. Честно говоря, ожидал этой драки гораздо раньше. Может быть, помогло то, что кроме моих пацанов тут были еще две девочки? Они все же обычно помягче, чем парни. Собрались, попрощались с хозяевами, попрощались с отчанами и поехали. С отчаны впереди, мы за ними. Хотел еще с отчану бутылку того самого Рома, что от кубинского посла мне перепал передать, но не получилось. Артем нас, как положено хорошему хозяину, сопровождал очень плотно, вплоть до самого отъезда. Не тормози же с на трассе, чтобы вручить ему бутылку Рома. Встретимся еще, тогда и передам. — Ну, как тебе новые знакомые? — спросил я жену. Ну, Артем, это вроде ничего, сказала Галия, подумав несколько секунд и замолчала. А Ирина? Я понял, что жена хочет, чтобы я ее спросил. А вот Ирина какая-то странная. Тут же оживленно начала она высказывать свою точку зрения. Реально, странная. Такое впечатление, что она все время целенаправленно дразнит своего мужа. Я бы даже сказала, провоцирует. — Может, считает его слишком скучным и хочет хоть так получить от него какие-то яркие эмоции? — предположил я. — Но он как-то не выглядит особо скучным, — пожала плечами Галия. — Такой же молодой, целестремленный, деловитый, как ты, или сочан. Чего и не иметься, понять не могу, честно говоря. А еще она детей не любит. — А это ты как поняла? — удивленно спросил я. — Да по итогу она вообще внимания ни на наших детей, ни на свою дочку не обращала. Напилась вина очень быстро и давай веселиться, как считает нужным. Мы с Римой нет-нет да посматривали на детей, мало ли там что, маленькие все же. А то, что дочка Ирина постарше, вообще ничего не означает. В этом возрасте дети еще дурные. Вполне могла бы взять что-нибудь тяжелое, но со всей дури дать по голове одному из наших детей. Так что тут глаз да глаз нужен. А этой вот все равно вообще. Когда мы пришли, она еще сделала вид, что наши дети ей интересны ну так я бы сказала для галочки посещу около пару секунд а потом все как отрезала так что получается стать у вас с ней подругами вряд ли получится не спросила скорее констатировал я с ней вряд ли получится согласно закивала Галия. — а вот с римой я хотела бы точно почаще общаться она очень интересная слушай паша может в следующую субботу на лыжах позовем вместе покататься Мы сначала постреляем, и потом встретимся прямо там, около военной части. Места мы там немножко уже изучили. Четвером веселее будет кататься, чем вдвоем». «Нет, ты не подумай, что я хочу, что не весело было. Было очень весело». «Да ладно, я и не думал обижаться», — рассмеялся я. «Совершенно естественно, что тебе хочется общаться с девушками своего возраста. Это как бы нормально для человека. Все же с Морозовой у вас разница в поколении». «Наверняка разные темы для общения. А Рима всего лет на 6-7 тебе старше, правильно?» «Ну да, наверное, примерно так», — согласилась Галия. «Здорово. Позвоним тогда сразу, как приедем». «Хорошо. Я не предлагала, пока с тобой не посоветовалась». «Да могла бы и предложить, я бы точно не возражал», — пожал я плечами. «Действительно, надо чаще общаться с сочанами. Дети тут же заснули, как мы их в машину уложили так что переговаривались мы с женой без стеснения. Слава богу, прошел у них уже период, когда их подташнивало при поездке в машине. Теперь все эти покачивания на ухабах их только успокаивают, как будто их в люльке качают. Спят крепче, чем если просто в квартире бы спали. Глядишь, и получится пристроить хоть одного из парней в космонавты. Хотя о чем я? Угробит Горбачев СССР, и можно забыть о прежних успехах в космосе.